Глава тринадцатая. «Ханна. От собственной тени не убежишь. Оставив обувь снаружи, я вхожу в палатку. И во мне мгновенно вспыхивает ярость. Воздух толчками выходит из легких, я моргаю раз-два. Потому что глазам своим не верю. Как раз в эту секунду Лина берет из ящичка мой mp 3 плеер Меня автоматически охватывает паника. Я ищу МО, но не нахожу». Лина роняет плеер и, глядя свирепо, нет, с дикой яростью подходит ко мне. «Только попробуй кому-нибудь об этом рассказать!» Угрожающе шипит она мне на ухо. «Она всего на несколько сантиметров ниже меня, и у нее есть преимущество. Она может говорить. Она со всей силы неожиданно отталкивает меня. Я падаю на спину. Меня пронизывает резкая боль. Ненадолго, но сильная». Лина уходит. У меня шумит в ушах. «Она хотела обокрасть меня», — пульсирует эхом у меня в голове. «Она могла обнаружить Мо. Где Мо?» Я в панике озираюсь, ища его. «Мо, где ты?» Сантиметр за сантиметром прощупываю взглядом палатку, пока не замечаю кончик хвоста у матраса Сары. Ее спальный мешок беспорядочно скручен, и в середине улегся поспать Мо. Расправив спальник, поднимаю его. Мо заспанно смотрит на меня, и я с облегчением оседаю на пол. «Этот день...» Испытывая разочарование, облегчение и смятение, я встаю, стягиваю почти до колен промокшие джинсы и достаю из чемодана другие. Мокрые я просто вешаю у палатки. Мне всё равно, будет ли это кому-то мешать. Мо продолжает спать, а Сары нет». Возвращается ярость. Я тяжело дышу, точно не зная от чего. Встречи с Линой и парнем смешиваются во мне в какую-то кашу. Я хочу побыть одна, но с Изи. Не хочу, чтобы кто-то видел меня, когда я думаю о ней. Не хочу, чтобы мне постоянно задавали вопросы, на которые я всё равно не могу ответить. Мне нужно личное пространство. Не хочу быть обворованной и бояться. И меньше всего хочу — чтобы на меня пялились ни посторонние, ни этот странный парень. У него нет на это права, и ни у кого нет, потому что, на мой взгляд, здесь у каждого свои проблемы. Пусть мою оставят в покое. Усевшись на пол в центре палатки, я чувствую себя беспомощной и бесконечно чужой. Нет, я не хочу здесь оставаться. О, я так много чего не хотела, И все-таки это произошло. И когда я об этом думаю, снова и снова спрашиваю себя, что хуже. Верить в судьбу и в то, что все эти несчастья должны были случиться. Что кому-то или чему-то было угодно, чтобы мы испытали эту боль. Чтобы я ее испытала. Или верить в то, что все произошло случайно. Что ничего такого не должно было произойти. Сегодня никто обо мне не спрашивал и не искал меня все занимались собой, а кто хотел, по-прежнему сидел у костра. Кроме Пии, Яны и близнецов, там никого не было. Они разговаривали мало, большую часть времени просто не отводили глаз от огня, глядя, как подрумяниваются их маршмеллоу. О случае с Линой я никому не рассказала. Да и как бы я это сделала? Сама Лина избегает меня. Слегка откинув на вес палатки, Я сидела и наблюдала за ними, молясь о том, чтобы они скорее легли спать и крепко уснули. Наконец костер потух, потрескивание затихло. И я услышала, как они желают друг другу спокойной ночи. Они отправились чистить зубы, вернулись. Под их ногами хрустели веточки. Раздавался звук открывающихся и закрывающихся молний палаток. До этой минуты. Сара уже час как спит. До меня доносится ее тихое похрапывание. Она клубком свернулась в своем спальном мешке совсем близко к краю, крепко удерживая сама себя. Лицо у нее напряженное, и пусть ночью воздух прохладнее, но все еще слишком жарко для ее жуткого свитера с высоким воротником, который она, похоже, не собирается снимать. Я настороженно прислушиваюсь и слышу только громкий стрек и цикад и отдельные всхрапы. И больше ничего. Но я жду, жду столько, сколько выдерживаю. Запах лагерного костра проник в палатку и меня начинает мутить. Я ловлю мо, и когда он мюкает, слегка прижимаю его к себе. На секунду замерев, дожидаюсь следующего вздоха Сары, хочу убедиться, что она не проснулась. Я без обуви и ступаю очень осторожно, но палатка все равно шуршит и я молю, чтобы никто меня не заметил. Правая нога касается местами песчаной, местами поросшей травой почвы, затем левая, и я снова прислушиваюсь, стараясь расслышать что-нибудь еще, кроме цикад и громкого стука собственного сердца или собственного оглушительного дыхания. Руки, обхватывающие ему, дрожат, и хотя он по-прежнему спокоен, я спокойной быть не могу». Я почти ничего не вижу, только очертания деревьев и палаток, и то, что прямо передо мной. Слабый свет дает месяц. Я удаляюсь от лагеря, и с каждым шагом становится легче на душе. Деревья защищают, трава закрывает ноги до щиколоток. Наконец, привыкнув к темноте, я опускаюсь на колени, опускаю Мо на землю, но все еще крепко держу его. Глажу его по мягкой шерсти, А в голове, как мантра, снова и снова повторяется мысль. «Пожалуйста, пожалуйста, не убегай!» Но Мо ничего такого и не замышляет. Он играет с травой, ложится, продолжает играть, вылизывает себя. Я сажусь, прислонившись к стволу одного из деревьев, и наблюдаю. Видя его таким, не могу сдержать улыбки. Изи всегда хотела приучить его гулять самостоятельно. Но Мо цеплялся в нее и расцарапывал ей руку, просто потому что не хотел. Нет, он хотел оставаться с Изи. Внезапно Мо садится, а я немного наклоняюсь вперёд, чтобы лучше разглядеть его в темноте при слабом свете месяца. Никогда бы не подумала, что буду испытывать по этому поводу такое облегчение. Как минимум до утра не нужно беспокоиться о кучках в палатке. Зарыв всё как следует травой и землёй, Он трусит ко мне и трётся о мои ноги. Я слышу урчание и нагибаюсь, чтобы взять его на руки. Треск. Замерев в движении, нервно сглатываю и осторожно оборачиваюсь в направлении, откуда раздался шум. Это прямо за мной. Но ничего не разглядеть. Проходят минуты, а я не могу преодолеть себя и пошевелиться. Чувствую, как Мо толкает мою ладонь. Наконец, я качаю головой. Нет тут никого. Только я и Мо. Только цикады, месяц, мы и темнота. Беру Мо на руки и возвращаюсь к палатке. Завтра я пошлю Изи сообщение. Завтра. Обещаю. Я быстро и тихо прокрадываюсь с Мо в палатку. Требуется целая вечность, чтобы бесшумно закрыть молнию на входе, не разбудив Сару. С тех пор, как я ушла, она не двигалась — Лицо её нисколько не расслабилось. Уходя, я оставила палатку приоткрытой, и воздух уже не такой спёртый. Ложусь на матрас, который прогибается подо мной, и до бёдер натягиваю спальник. Мо уютно прижимается ко мне, и я, не успев и глазом моргнуть, засыпаю. «Пустите меня!» — кричу я. Изи, Изи, Ты меня слышишь?» — кричу, что есть мочи. «Молочу руками, пинаюсь и продолжаю кричать. Я борюсь с оттаскивающими меня мужчинами с сильными руками, удерживающими меня. Я хочу назад. Я должна быть с ней. Меня ослепляют слезы. В горле адски печет. Все болит. Но я не могу перестать выкрикивать ее имя. «Изи!» Никакого ответа. Резко просыпаюсь и подскакиваю на матрасе. Вижу звезды. Кружится голова. Задыхаясь, я крепко зажмуриваюсь, пытаюсь успокоиться, чтобы меня не вырвало. Раскачиваясь вперед-назад, не слыша ничего, кроме собственного громкого дыхания, и не чувствуя ничего, кроме страшной боли внутри. Я тихо рыдаю, и все еще слышу, как выкрикиваю имя Изи. Рядом со мной раздается крик Сары, самый настоящий, и я, вздрогнув, хватаюсь за Мо, который прижимается ко мне, стараясь защитить. Невыносимо болит голова, снова поднимается дурнота. Сара, продолжая кричать, сама себе затыкает уши. Тело ее буквально приклеивается к стенке палатки. Кто-то к нам идет. Запихиваю МО в спальник, подсогнутые ноги, и дышу глубже. Футболка у меня мокрая от пота. Я дрожу, а перед глазами все плывет. Почти рывком открывается палатка. Я вижу силуэт Пии на большее меня не хватает. опускаю голову на колени и стараюсь дышать спокойно. слышу, как Пиа подходит к Саре, как спокойно обращается к ней. Сара, ты меня слышишь? Шш. все хорошо. ее тихий, теплый и мелодичный голос дает мне ощущение покоя, хотя говорит она не со мной. и все же с каждым ее словом мне все лучше. Сара, открой глаза. «Смотри!» Крики Сары становятся тише, пока, наконец, не затихают совсем. Я открываю глаза и, прищурившись, смотрю на пилу. И Сара делает то же самое. Пио держит в руке маленький шарик, который светится мягким и тёплым светом. Сара, успокоившись, пристально разглядывает шарик. Дыхание у неё выравнивается. Из тела уходит судорожное напряжение. «Ненавижу темноту!» сказала вчера Сара, и я задаюсь вопросом, что же сделала ей эта темнота. Как сильно поранила ее. Моу легся. Я ощущаю его тепло, его мягкую шерсть. Пиа вкладывает светящийся шарик в руку Сары и помогает ей снова лечь. Накрыв ее, она поворачивается ко мне. Я ловлю на себе ее вопрошающий взгляд. «У тебя все хорошо? Мне остаться?» «Тебе что-нибудь нужно?» Я качаю головой, думая «Нет, у меня все нехорошо». «Пожалуйста, оставь меня одну. Ты никакого представления не имеешь, что мне нужно. Кто мне нужен?» Пио выходит из палатки, оставив ее открытой. И я радуюсь проникшему внутрь свежему воздуху. «Сегодня я больше не усну. Я это знаю. Поэтому беру блокнот, ручку и начинаю писать». После этого пойду в душ. Посреди ночи. Мне все равно. Кошмары. Они приходят и уходят. И один страшнее другого. Сегодня я криком звала тебя, Изи. Я боролась за тебя. Я увидела, как все разбилось. Услышала, как с моих губ сорвалось твое имя. Почувствовала, как оно прожигает мне легкие. Я ощущала на щеках слезы. Видела Свет. Он ослепил меня, и тут я проснулась. Я слышала собственные крики, крики, которых не было. Я до сих пор ощущаю, как меня держат. Этот кошмар оказался намного больнее, чем все остальные. Он причинил такую боль, потому что все ложь, потому что ничего из этого на самом деле не было. Все случилось совсем по-другому, Изи».